Первая моя сказка называется Теремок. Шёл мужик по дороге. Дорога полем, мужик полем. Дорога в горку, мужик на горку. Дорога в лес и мужик в лес. Идёт мужик, а за поясом рукавицы болтаются. Большие рукавицы, новые, красной шерстью шиты. Надоело одной рукавице за поясом у мужика болтаться. Она тёрх-тёрх, тёрх-тёрх, да и выбралась. На дорогу упала, лежит. По мужику не чует, дальше шагает. Лежит рукавица на дороге. Рот разинула, палец подняла. Бежит по дороге мышка на рушка. Набежала на рукавицу и спрашивает: "Ой! Терем, теремок. Кто в тереме живёт? Никто не откликается. Мышка-жмыг в рукавицу, в палец забралась, домиком обзавелась. Скачет по дороге лягуха. Ква-куха. О -о -а -а -а -а. Терем, теремок. Кто в тереме живёт? Я мышка-норушка. А ты кто? Я? О -о -а -а. Я лягуха. Квакуха. Ой, иди ко мне жить. Лягуха прыг в рукавицу. Стали вдвоем жить. А все, места много. Скачет зайка-попрыгайка. А, терем, теремок. Кто в тереме живет? Я, мышка-нарушка. Да, лягушка, квакушка, а ты кто? А я, зайчик, везде поскокишь. О-о-о. «Иди к нам жить, веселее будет!» Пробирается лиса за кустами. Увидела рукавицу? Хм, терем-теремок! Кто в тереме живет? Мышка-нарушка? О-о-о, лягушка-клокушка. Я зайчик, везде поскокишь. А ты кто? Хм, а я лиса, хвостом верть, да был таков. Ой, иди к нам жить. Стали они вчетвером жить, а всё не тесно, лад избу ширит, как говорится. Придёт серый волк, озирается, увидел рукавицу, спрашивает: "Терм-теремок, кто в терем живёт?" "Ой, я мышка-норушка. А я лягушка-квакушка. Я зараюсь везде поскотишь." № да, Леса хвостом верть. А ты кто? А я волк, зубами щёлк. Ой. Ступай к нам, это жить. Стали жить в Питером. Вдруг из леса медведь идёт. Идёт, придёт, по своему песне поёт, голосом толстым вытягивает. «Я из лесу бреду, я деревья валю, я тяпишь-ляпишь, всех давишь. Я из лесу бреду, я деревья валю!» Стало страшно зверям в рукавице. Сидят, дрожат, в кучку сгрутились. А Михаил Иван всё ближе, ближе идёт, приговаривает. Я тебя пешляпишь, всех давишь. Испугались звери, как выскочат добежать. Мышка в норку забилась, лягушка за кочкой притаилась, зайка за камешек заскочил, а лиса да волк шмыг в кусты, да в тёмный лес и ушли. А мишка медведь к руковице подошёл. Кругом оглядел, на задние лапы сел, Передними ухватил, да всю, всю истеребил. Прощай, теремок, нова рукавица.